Глава вторая. С Куривом беда полная. В стране ввели талоны. В чепок не привозят даже приму. Какое-то время стреляли у офицеров, но и у тех скоро все вышло. Кто-то додумался выломать доски из пола казармы. Там под ними оказались залежи закатившихся в щели бычков. Налетели на них, как голодающие поволжья на хлеб. Пробуем курить чай, сухие листья дуба. Если где раз целой сигаретой, выкурить ее в одиночку не получится. Табачный дым чуют за километр, бегут на запах табунами. «Оставишь!» — тянется десяток рук к тлеющему белому столбику. «Блядь, что такое со страной? не жратвы, не даже курева». Как комендантский взвод нас иногда привлекают помогать вновь прибывшим офицерам с переездом. Разгружаем контейнеры с вещами и таскаем в общежитие, обычно на последний пятый этаж. По пути, конечно, вскрываем коробки, шарим по мешкам. Наворованные, продукты в основном, прячем под лестницей. Потом проносим в часть под бушлатами. Никогда не знаешь, ведь отблагодарят тебя или так на халяву используют? Иногда офицеры сами одаривают нас консервами, чаем или сигаретами. В такие минуты я всегда испытываю угрызения совести и хочу вернуть украденное, но никогда не возвращаю. Некоторые наливают грамм по 100 прижав палец к губам. Таких мы уважаем особенно. Однажды тащили мебель, в том числе и пианино для дочки, новому зампотылу подполковнику Банину. На пианино мы чуть не сдохли. разделись до исподнего. Переносных ремней к нему нет. Поясницы с руками хрустят и трещат. «Блядь, ну почему, как свищ нужен, он всегда в наряде?» — ною я на перекуре между первым и вторым этажом. «Ребята, отблагодарю», — заговорчески подмигивает нам подполковник. «Я ж все понимаю, в долгу не останусь. Будет сюрприз вам, только между нами». И так он подмигивает, что мы с Костюком решаем, не меньше пузыря нам обломится «Литруху, литруху нам он должен! Два пузыря! Меньше не возьму!» хрипит скрывшийся почти за торцом проклятого инструмента Паша-секс. Как лошади, чующие водопой, обретаем силы и втаскиваем всё-таки его бандуру на четвёртый этаж. Слава богу, ему выделили квартиру здесь. На пятом селят обычно лейтёх с капитанами. «Садитесь, орлы!» Банин скидывает шинель, китель, снимает галстук. «Я сейчас!» Скрывается в комнате. Мы сидим на узлах, переглядываемся и потираем руки. Если еще и закусь хорошую организует вообще мировой мужик, значит. Выходит Банин. На груди у него висит новенький баян. Банин усаживается на стул перед нами, растягивает меха. За то, что вы мне так помогли, ребята, давайте я вам на баяне сыграю. У нас вся семья музыкальная, и жена, и дочка, и я вот увлекаюсь. И минут 40 наяривает перед нами на баяне. Потом пожимает руки и отправляет в казарму. Паша-секс начинает материться еще в подъезде, и до казармы ни разу не повторяется. А на следующий день мы ложку только двумя руками можем держать. Шаэппеш! Это слово надо произносить с эстонским акцентом, делая ударение на «а» и растягивая слоги. Шаапеш. Автор слова — эстонец Регнер. Вернее, полунемец-полуэстонец. Каким чудом он попал к нам в часть, неизвестно. Вся подобная братья давно отказалась служить у русских. Этот же служил. Правда, недолго. Всего полгода. Потом не выдержал и убежал на родину. Родина его обратно не выдала. Пример Регнера оказался заразителен. Через полгода после него из части побежали молдаване. А еще через полгода — хохлы западенцы. Поначалу поднимали всех по тревоге, офицеры рыскали по трассе и райцентру. Кого удавалось отловить, самим или с помощью питерских патрулей, возвращали в часть на губу. Но до дембеля их там не продержишь, Гауптвахта переполнялась, и бегунков становилось все больше и больше. Теперь лишь посылают телеграмму в военкомат. Так, мол, и так сообщаем, что покинул место службы, призванный вами рядовой такой-то. Те даже ответа не присылают, потому как за границей стали. Объект постоянных насмешек и издевательств Регнер по-русски говорил с большим трудом. Был флегматичен и немногословен. Обходился в основном двумя — туртом и шаэпеш. Если с первым было понятно — дурдом он и в Африке дурдом — то второе слово вызывало всеобщий интерес. Регнер уверял, что оно русское и отчин хороошее. Ко мне Регнер относился тепло после того, как я спас его от двух дневальных хохлов. Он имел неосторожность сходить по-большому в только что вымотое очко, чем просто взбесил дневальных. На побои Прибалт реагировал недоуменным вздрагиванием и повторял как зацикленный «Я цифилисованный шалафек! Где мне срать еще?» Мне удалось оттащить от него хохлов, и Регнер, преданно глядя, объявил мне, что я хоть и русский, шайпеш. Когда его угощали, особенно сгущенкой, Регнер чуть не плакал от радости и, крутя банку в руках, приговаривал «Это! О, это!» «То шаэпеш!» «Ребята, — сказал однажды кто-то проницательный, — «Да, по-моему, это он наши заебись так говорит!» Спросили Прибалта. Тот закивал головой. «Та, шаэпеш, это отчень хорошо! шайпеш Жаль, что он сбежал. Хороший, в общем-то, парень. Хоть и Прибалт. Одна из обожаемых всеми телепередач?» Утренняя гимнастика и аэробика. Набиваемся в ленинскую комнату и таращим глаза на девчонок в обтягивающих одеждах. У каждого своя любимица. Знаем всех по именам. До хрипоты спорим, чья лучше. Ебливее, как говорят. У кого из девчонок рот более рабочий, обсуждаем. Кто ногу в сторону лучше отводит. Дебаты жаркие. Защищают своих, высмеивают чужих. когда на экране появлялся парень, дружно орут «Пидор!». Наверное, в отместку за то, что он там, а мы здесь. Девчонки в аэробике на загляденье. Спортивные, грудасто- бедрастые. Но у самого моего сердца, рядом с комсомольскими военными билетами, лежит распахнувшая своё сокровенное худенькая брюнетка, вызволенная мной из Суншевского гарема. Её я не собираюсь делить ни с кем. и уже без усмешки вспоминаю просьбу Арсена оставить ему блондинку, любимую. О своих подругах, тех, что на гражданке, больше молчат. Обсуждать их, делиться подробностями не принято. Не каждому даже показывается фотография. Их письма носятся в нагрудном кармане. В отличие от писем родителей и друзей, те хранятся в тумбочке. Им посвящаются трогательные и неумелые четверостишия в дембельских альбомах. Привет из мест, где нет невест, где звезды достают руками, где девушек считают за богинь, и видим мы их только на экране. Иногда кто-нибудь начинает вспоминать, как и в каких позах он имел свою бабу. Слушают такого с удовольствием, поухивая и подначивая. Знают, врет, брешет, пиздит. Нет у него никакой бабы. Или давно она уже не его. Ждет ли тебя твоя любимая тема болезненная? Звучит по-солдатски грубо. Тебя баба ждет на гражданке-то? А ответ дать нелегко. Два года срок немалый. Мрачнеют, задумываются, закуривают и уединяются. Из духовной пищи, кино, газеты собрание сочинений Владимира Ильича Ленина в 55 томах и музыка. В казарме возле тумбочки дневального проигрыватель «Орфей». Пластинок всего две — Пугачёва и Ласковый май. Новых винилов замполит не покупает, а у нас самих денег нет. А если и есть, то тратить на духовное рука не поднимается. Пожрать бы пирожков в чипке — и то уже счастье. От подъема и до отбоя дневальными мандовохами заводится сначала одна пластинка, потом вторая. Миллион, миллион, миллион алых роз. Белые розы, белые розы. И опять. И снова. И без конца. В столовой вот уже полгода за завтраком, обедом и ужином крутят и си си Может и больше, но я помню это со времени карантина. Неожиданно появляется ужасного качества запись группы со странным названием «Сектор Газа». Кто солист, неизвестно. Мелодии явно стырены у западных групп. Многих слов просто не разобрать, но юмор и темы приходят всем по душе. «Сектор» играет во всех казармах. Какие-то их песни начинают петь на вечерних прогулках на злозом политу. Играют под гитару после отбоя. Любимец армии и народа. Прочту я спустя 10 лет о лидере группы Юри Хоэ в его некрологе. А написанная им за полгода до смерти демобилизация будет заигрываться до дыр в холодных казармах сжавшейся, развалившейся, но все еще огромной страны.